Глава 25 пятая. Моё будущее? Нейт Балвейн не велел выпускать меня из замка. Спутал мне все карты, так его раз так. Боялся, что я сбегу, а он ещё со мной не закончил. Пусть мне запрещено выезжать, но и в самом ключе уймы дел. Надо вникать в дела графства и ненавязчиво решать проблемы со здоровьем обитателей замка, их детей и родственников. Забота о тех, кто служит верой и правдой, обязательно окупится. Пусть видят, что гатары не озлоблены изгоем, и что род целителей служит своему народу и королевству. Великие дела начинаются с таких вот маленьких кирпичиков. Я вошла в чулан и закрыла дверь на щеколду. Зеркало стояло в углу, накрытое плотной тканью. И тут волна какая-то накатила. Показалось, что я его чувствую, ощущаю, что оно живое. Это было странно, ведь прежде я ничего подобного не испытывала. Пора смириться с тем, что артефакты Блавара Гатара меня признали. Я не собиралась тратить много времени на разговор, ведь дел у меня тьма. Да хотя бы проверить, как устроился Ник, не обижал ли его управляющий или слуги. Не хочу, чтобы мальчик думал, будто его бросили на произвол судьбы. Но здравствуй, и осторожно, чтобы, не дай бог, не уронить, тянула ткань. Так и знал, что ты без меня и недели не протянешь. Самодовольно отозвалось зеркало. «А ты нарочно караулил?» В тон ему поинтересовалась я. «Соскучился?» Раздалось сухое хихиканье. «Ночами не спал хозяюшка, всё ждал, когда ты меня напоить решишь». «Негодяй, я тебе не станция переливания крови». «А ты знаешь, что я впитываю черты всех своих хозяев? После общения с тобой мне придётся сцеживать яд у аптекарей. Озолочусь». Уверена, они уже выстроились в очередь. Я начала улыбаться. Уже забыла, что этот поганец продемонстрировал меня в нижнем белье незнакомому мужику, а потом позволил ему же меня напугать. «Ну что, хозяюшка мир и дружба?» — заискивающим тоном спросил хитрый артефакт. «Я не показываю твои панталоны, кому попало, а ты больше не ставишь меня в чулан. Мне одному так грустно». Не пытаясь разбудить мою совесть, она давно и сладко спит. Кстати, о яде. Я подняла палец кольцом. Я узнала, что оно действует наподобие универсального антидота и умеет превращаться в змею. Если бы ты спросил у самого Блавара, то узнала об этом раньше. Опять намёки на некромантию. Беседовать со скелетом я как-то не планировала. Ладно, я не за этим пришла. Скажи, есть ли способ заглянуть в своё прошлое? Точнее, в прошлое этого тела. Ты ведь с самого начала знаешь, что я не Олетта Гатар. И как я раньше не догадалась. Если артефакт настолько всемогущ, насколько он сам говорит, то пусть покажет всё, что видела Олетта, её последние воспоминания. Зеркало некоторое время молчало, потом выдало. Развивай свои магические способности. Тогда, быть может, сумеешь извлечь из памяти какие-то нити если они ещё не оборвались. Я не показываю прошлое, это не в моей власти. И на что я надеялась. Как Ордия говорила, то же самое. Развивай магию. Все кругом такие умные, такие хорошие советчики. Жаль, никто не может дать чёткой инструкции. Когда меня создавали, подразумевалось, что владелец и так знает, что с ним было раньше. А вот будущее... Ты можешь показать мне будущее? Я спросила просто из любопытства. Ага, он демонстративно зевнул, но учти, что грядущая очень зыбка. Не факт, что так и случится. Я могу показать лишь подсказки, фрагменты, которые могут сбыться, если продолжишь идти той же дорогой, что и сейчас. Только это, капельку крови дай, иначе моих сил не хватит. Что ты за человек, ну? За всё надо платить, моя дорогая хозяйка. Вот Блавар был щедрым, хоть и склочным. А ты какая-то странная, не понимаю тебя. Силы и власти не хочешь, тайных знаний тоже. Чую в тебе осколки тёмной магии. Но ты ведь человечка глупая, даже не стремишься их использовать. Артефакт зашептал искушающим. Моя зеркальная магия может сделать так, что в глазах окружающих. Ты будешь самой прекрасной из женщин. Я не вру, честно-честно. Может, тогда сразу королю позвоним? А что, хорошая мысль. Попрошу его снять с Гатара все обвинения и приструнить Савада. Ну, знаешь, это слишком даже для меня, — возмутилась стекляшка. Семикратный уровень защиты его величества даже я не смогу обойти. Король сам должен дать разрешение на связь. Ладно, я посмотрела на свой палец. Может, что-то важное узнаю, пригодится любая подсказка. «Помни, что ты обещал не пакостить», — проговорила я со всей серьёзностью и отстегнула булавку от воротничка платья. Глубоко в душе я уже смирилась с тем, что придётся просить у зеркала помощи. И даже перспектива дать ему немного своей крови больше не казалась такой страшной. В прошлый раз ведь жива осталась. Правда, чуть заикой не стал, ну да ладно. «Куда капать-то?» «Куда хочешь, хозяюшка!» Тут же оживился артефакт, как кот, который услышал шуршание пакетика с кормом. «А потом что? Надо что-то сказать или сделать?» Я замерла в нерешительности. «Просто расслабься и доверься мне. Магия сама поведёт нас. Главное, не пытайся сопротивляться. Даже я сам подчас не знаю, что покажу владельцу». Но, клянусь, в этот раз никаких подстав. Я всё понял и исправился. Не сомневаюсь, милый друг. Укол вышел почти безболезненным. Я медленно коснулась прохладной поверхности зеркала и оставила на нём красный отпечаток. Он тут же впитался. С замиранием сердца я следила за тем, как моё отражение заволокло туманом. А потом словно магический ветер подул, унося седые клочья. Из глубин зеркала медленно проступали очертания предметов, оконцы в стене и... Я заморгала, надеясь, что мне привиделось. Но нет. На меня смотрело уже знакомое лицо. И я с возмущением подумала. Только не говорите, что этот зарушенный мужик и есть мое будущее. В голове уже складывались идеи кар, которым я подвергну стекляшку. Как он смеет надо мной насмехаться? А я, как наивная дурочка, поверила его словам но если артефакт всё же не виноват? Что если моё будущее каким-то образом связано с этим загадочным мужчиной? Именно поэтому зеркало продолжает показывать его снова и снова. Мы молча глядели друг на друга. Несмотря на взъерушенный вид, в незнакомце чувствовалась военная выправка и даже аристократический лоск. Его взгляд был серьёзным и немного усталым. Этот мужчина явно не из тех, кому только шашкой и кулаками махать. Нет, я вовсе не оценивала его как возможного спутника или партнёра, ещё чего не хватало. Я просто составляла мнение на основе увиденного. Черты его лица выдавали сильную волю и острый ум. Прямой нос, упрямо сжатые губы. И видно, он не из тех, кто злоупотребляет алкоголем. Для меня это всегда было стоп-сигналом. Надо же, я как травматолог начала его оценивать. Многие мои пациенты любили пропустить рюмочку-другую поэтому делаю в больницу попадали, побитые, одинокие и очень несчастные. Больные для меня были существами бесполыми, хотя многие пытались ухаживать, обрывали телефон и встречали на крыльце больницы с букетами. Но после смерти мужа я с головой ушла в работу и воспитание сына. Долгие годы он был моим смыслом жизни, а медицина — отдушиной. «Здравствуйте», — произнесла я. Надеюсь, в этот раз он не попытается вломиться через портал. Хоть стекляшка и сказал, что без согласия это невозможно, кто знает. «Доброе утро», — кивнул незнакомец. «Какими судьбами?» И вот он намекал, что он ждал моего появления. «Вы удивитесь, но я и сама не знаю. Зеркало решило за меня». <кас> он откашлялся, отводя взгляд. «Вы владеете зеркальным артефактом, но не умеете им управлять? Он творит, что пожелает?» В его словах звучал не просто вопрос, а нечто большее. Я пока учусь им управлять. Почему-то он настойчиво подбрасывает мне ваше изображение, Нейт. Замечу, на всякий случай я не шпионка. В прошлый раз соединение тоже было случайным, я не хотела за вами следить. Допустим, я вам поверил. Но кто вы и откуда? Как вас зовут? Не желаете ли представиться? Только после вас. Он сузил глаза и посмотрел так внимательно, что мне стало не по себе. А вдруг таким образом я нанесла оскорбление? Я пока не научилась правильно общаться. Но выдать и себе всё, как на духу, явно не лучший вариант. Меня зовут Ран, я солдат. Интересно, откуда у простого воина такое дорогое магическое зеркало? Я задала ему этот вопрос и получила ответ. Сюзерен наградил за верную службу. Теперь я могу с ним связаться в любой момент. Кто же этот щедрый сюзерен? Вы слишком много хотите знать, Нейр, при том, что сами не рассказываете ничего. Такая скрытность разве может свидетельствовать о ваших добрых намерениях? Я чувствовала, он лжёт или что-то недоговаривает. Как и я, он не спешил раскрывать все карты. Да из чего бы ему мне доверять? намерение у меня самые мирные. Успокоила я его. Могу рассказать вам немного о моём занятии, а остальное пусть останется загадкой. О своей профессии я могла говорить часами. Даже люди, далёкие от медицины, с упоением слушали мои истории. «И чем вы занимаетесь?» В его голосе проскользнула заинтересованность. «Я лечу людей». Он приподнял брови. «Правда? Вы травница или целитель?» «Я разбираюсь и в том, и в другом». «А магическое зеркало — это тоже подарок?» — спросил Ранс с какой-то странной интонацией. «И что ответить?» но я помедлила. Оно давно хранилось в нашем доме. Даже не знаю, откуда этот артефакт у нас появился. Если я вас беспокою и отрываю отдел, то прошу прощения». «Э, нет. Вы вовсе не отрываете меня от дел. Я даже рад, что магия зеркала вновь нас связала». «Ммм, надо же. Как это мило. Вы тоже простите, что напугал в прошлый раз. Просто не привык, когда ко мне образно говоря подкрадываются сзади. Он приблизился к зеркалу, изучая, как меня такая обстановка за моей спиной. К счастью, кроме старого хлама, там не было ничего интересного. Где вы находитесь? Рано оглянулся. Живописное место. Солнце, свежий воздух. Хотите ко мне? Я к вам. Собеседник ответил мне насмешкой, а я сделала шаг назад, от греха подальше. или я к вам. Дадите разрешение». В глазах мелькнуло что-то лукавое. «Познакомимся поближе». Я скрестила руки на груди. «Вот именно, мы едва знакомы. Я не приглашаю в гости чужих людей и сама к ним не хожу. Это может быть опасно». «Разве я выгляжу опасным?» «Не объяснять же ему, что порой маньяки выглядят вполне безобидно». «Вы просто шутите, Ран?» «Отнюдь!» Он покачал головой. «Моё приглашение остаётся в селе. Если решите посетить меня, организую приём для очаровательной незнакомки». «И всё же, как я могу к вам обращаться? Хотя бы имя своё назовёте?» Коккурдия говорила, что моё настоящее имя можно принять за местное — Олла, более простонародный вариант Оллеты. «Называйте меня оля «И пока ни о чём не спрашивайте». «Пока», — Ран приподнял тёмную бровь. «Могу я надеяться, что это не последняя наша связь». С удивлением я поняла, что не хочу прерывать разговор. Тем более сегодня этот человек выглядит не столь пугающе, как в прошлый раз. Пусть он может оказаться не тем, за кого себя выдаёт, но и я не та. В нашей беседе крылась интрига. Неожиданно, но мне нравилось». Следующий созвон завтра в полшестого. Чуть не сорвалось с моих губ. Что вас насмешило? Не волнуйтесь, я смеюсь не над вами. Просто меня развеселила сама ситуация. Магия творит, что хочет, она нам потом расхлёбывай. В магии не бывает случайности Оля. Заметил он с лёгкой улыбкой. Но вдруг его лицо напряглось. Послышался чей-то громкий голос. Я вздрогнула и обернулась. Но звук шёл с той стороны зеркала. Вынужден попрощаться. Быстро произнёс ран, наклоняясь к столу и поднимая меч. Его движения были точными и выверенными. Дела. Мужчина вскинул руку и провёл ладонью в воздухе напротив зеркала, словно стирая изображение. Пара секунд, и передо мной снова серебристая гладь, в которой отражается моё взволнованное лицо.